Александр Кондорович, хищник, Глава 12 Сегодня визит господину Огрызко. Ковыряюсь в вещах, отбирая то, что пойдет на обмен. Задумчиво верчу в руках флешку-ключ. Есть ли смысл сбрасывать их торгашам? Или попробовать прочитать самостоятельно? Допустим, попробую. Благо, есть дроновский ноутбук. Там к нему еще какие-то прибамбасы прилагались. Давно пора было разобраться в этом хозяйстве, но у меня все время находились более важные дела. Решено. Сегодня, по возвращении от торгаша, засяду за эту работу. Заодно и с флешками поковыряюсь, пока заряда в ноутбуке хватит. Сбрасывать это хозяйство пока обожду. Мишка уж точно не стал бы сидеть за каким-нибудь ламерским ноутом. Если у него стоял на столе комп, можно было быть уверенным в том, что максимум, чего можно было туда запихать, было запихано. Найти второй такой комп здесь и сейчас – задача абсолютно нереальная. Для похода в магазин набралось не так уж и много полезных вещей. Хотя основной заработок виделся мне сейчас совсем не в этом. Как-никак, а я выполнил задание торгаша. Причем, можно сказать, перевыполнил. Да и клиентов ему подогнал неплохих. Так что, по логике вещей, с него причитается. Улица встретила меня пронзительным ветром. Он поднимал с земли пыль, нес обрывки бумаг и прочий мусор. Привычно прижимаясь к стенам, проделываю знакомый путь. А все-таки мое хождение туда-сюда по городу принесло результаты. Я уже совсем другими глазами смотрю на окружающую действительность. Здесь можно устроить засаду. А из того окна удобно стрелять вдоль улицы. Наверное, я становлюсь другим человеком. Тот мирный спокойный парень... который раньше жил в моей квартире, куда-то ушел. Наверное, он погиб вместе со своими товарищами в тот день, когда неизвестные расстреляли и подожгли их автомобиль. А может быть, он умер позднее, в тот момент, когда вытолкнул с лестничной площадки таранщиков. Так или иначе, его больше нет. А есть совсем другой человек. Хитрый, Недоверчивый, циничный и злой. Еще много нехороших слов можно про него сказать, и все это будет правдой. Против ожидания мне не снятся ночью люди, которых я убил. Муки совести и иные терзания меня совершенно не посещают. Взять хотя бы последнего человека, которого я грохнул просто потому, что успел нажать на спуск первым. Единственное, что меня терзает, я не успел подобрать его автомат. Цинично, может быть и так, а вы залезьте-ка в мою шкуру. Как еще выжить в таком мире? То, чем я руководствовался прежде, нравственные и прочие установки, все это в одночасье накрылось медным тазом. Никому здесь не нужен мирный системный администратор. А есть потребность только в таком злобном и хищном звере. Другой тут просто не выживет. А вот и знакомый дворик. Где-то рядом бандитский пикет. Ты смотри, как ребята развернулись. На углу улицы выложено сооружение из мешков с песком. Неведомо как, бандиты притащили сюда даже несколько железобетонных блоков. уложив их поперек дороги перед мешками. «Наверное, это правильно. Ведь если какой-нибудь автомобиль с размаху долбанет эти самые мешки, баррикада попросту рассыплется, и все, кто за ней прячется, станут мишенями. А так, из-за бетонных блоков, машина до мешков попросту не доедет». Подхожу ближе. Из-за мешков тотчас высовывается голова. Эй, друг любезный, ты это, не выебывайся. Тут у нас стволами не мажут. Старший где? А какой старший тебе нужен? Озадаченно спрашивает часовой. Есть тут у вас человек, который к торгашу ходит. Его и давай. Тогда присядь и подожди. Опускаюсь на бетонный блок и принимаю беззаботный вид. Откровенно говоря, это дается мне с большим трудом. Я понимаю, что за баррикадой сидит несколько бандитов. И если они все разом оттуда выскочат... Нет, про такие вещи лучше не думать. «Кто там меня спрашивал?» Из-за мешков с песком, жуя что-то на ходу, появляется мой знакомец. Тот, которого я провожал к торгашу. «А вон он сидит». Кивает часовой. Встаю и неторопливо поворачиваюсь лицом к баррикаде. Момент истины. Как поведет себя бандит, увидев знакомое лицо? Какие договоренности у них теперь с Торгашом? Да, я пообщался вчера с атаманом и немного успокоился. Но здесь, перед бандитской баррикадой, все мои подозрения снова вернулись. «Вы?» Бандит судорожно сглатывает. «Проходите, конечно». «Э, а стволы?» – спохватился часовой. «Нишкни!» – цыкает на него бандитский посланец. «Это от хищника, его человек». Лицо часового вытягивается. «Ну, так бы и сказал». И он отходит в сторону, освобождая проход. «Как тут у вас?» – спрашиваю у бандита, который идет рядом. Да в норме все. Непонятливым объяснили, особо тупых закопали. Живем потихоньку. Добро. Тогда топай назад. А я когрызка. Дело к нему есть. Серьезное. Понял. Я Вовчик Шила, если что. Запомню. И он отваливает. Дальше я иду в одиночку. А сработала-таки задумка. Давным-давно, еще в той, прошлой жизни, мне пришлось столкнуться в одной компашке с интересным мужиком. Тогда праздновался юбилей какого-то совместного предприятия, что уж там производили, за давностью времен вспомнить не могу. Праздник удался на славу, дым стоял коромыслом, около пятачка оркестрантов выплясывали разлохмаченные девицы, Слышались залихватские песни. А чуть в сторонке, около окна, стоял столик, за который я и плюхнулся, держа в руке бокал шампанского. Мне срочно требовалось закусить. На столе стояла тарелка с бутербродами. «Сушняк!» Интересуется кто-то сбоку. Поворачиваюсь и вижу сидящего за столиком немолодого мужика. Неплохо одетый, он сидит так, что его не сразу замечаешь. Перед ним на столе бокал пива, но не видно, чтобы он к нему прикасался. «Он самый», – киваю я в ответ. «Вот шампанским заполирую, и будет все в норме». «Не будет. Другое что-нибудь пить надо». Мы неожиданно разговорились. Из слов нового знакомого... Я понял, что он кто-то вроде начальника охраны, одного из важных гостей, которые присутствовали в зале. Мужик неожиданно оказался очень интересным собеседником. Настолько, что я позабыл о том, куда собирался идти дальше и остался с ним за столиком. Вот от него-то я и услышал одну интересную вещь. «Это называется «растить дракона». Когда ты появляешься в незнакомом месте, тебя никто не знает. И завоевывать уважение и авторитет ты должен с нуля. Если ты не один и неплохо рубишь в том, что делаешь, это вполне возможно. Команда всегда поддержит тебя. И вы совместными усилиями сможете достичь очень многого. Но бывают ситуации, когда помощи нет и не ожидается. Вот тогда надо действовать совсем иначе. Мужик поворачивается к залу и некоторое время смотрит на танцующих. Он, видишь, длинноволосого парня? Того, что скачет слева? Он самый. Представь, что мы назначим его драконом». «Зачем?» «Если я сейчас выйду за дверь». Ты отвлечешь его на несколько минут и выведешь из зала? Конечно. А теперь представь себе, что я встречу в коридоре пару человек и нехило их отоварю, так, чтобы никто не видел. Вернусь в зал и опять сяду на свое место, а ты приведешь этого парня обратно. Рано или поздно, а эти побитые придут в себя и появятся здесь. Разумеется, начнется скандал, все станут искать виноватого. И вот тут я, как бы между прочим, намекну, а кто выходил из зала в тот момент, когда им дали по морде. Поскольку я вышел задолго до этого момента, на меня никто не подумает. Более того, я ведь сам привлек внимание к человеку, который выходил. Значит, я отпадаю. Подумают на тебя. Но ты же не похож на драчуна, так? А тот парень похож. Он выше тебя и крепче. Да, никто ничего не докажет, но подозрение останется. А дальше все просто. Еще несколько таких случаев, косвенные намеки, и его станут сторониться. Вот и вырос дракон, Чем именем можно пугать маленьких детей. Я смеюсь. Это кажется мне совершенно невероятным. Мой собеседник укоризненно качает головой. Но это только теория, возражаю я. В жизни все намного сложнее. «В одной далекой стране, — вздыхает мой собеседник, — шла война. Четкой линии фронта там не было, и отряды враждующих сторон... периодически заходили на территорию противника. У меня была маленькая группа, и мы не могли прикрыть весь участок. Тогда начали ставить мины. Не просто мины, ловушки, рассчитанные на то, чтобы поймать и уложить сразу нескольких человек. Попутно я распускал слух, что здесь работает неуловимая группа минеров. которых никто не видел и никто не знает. В тех местах, где я ставил мины, мы вешали обычный стакан. Он мог стоять открыто на пеньке, висеть на ветке или просто лежать на дороге. Народ долгое время не понимал смысла этих знаков. Но однажды на нашем участке появилась большая группа противника. У нас не хватало времени выстроить оборону в деревне, к которой они шли, да и людей было мало. Тогда я повесил на столб стакан, а сами мы заняли оборону. Они подошли, увидели хорошо знакомый знак и повернули обратно. Их слишком хорошо приучили к мысли «стакан означает смерть». И они поверили. Так и вырос дракон местного значения. Неизвестность всегда страшна. Тот, кого ты не видишь, постоянно кажется кем-то намного более страшным, чем человек, который стоит напротив тебя. Именно эти его слова и пришли мне на ум. Увы, я безнадежно упустил то время, когда мог стать специалистом в военном деле». Но не факт, что моя жизнь от этого стала бы лучше. Вполне вероятно, она закончилась бы задолго до этого момента. Так что будем исходить из того, что имеем. А имеем мы обыкновенного гражданского человека. Как бы я ни упражнялся сейчас в стрельбе и прочих головорезных штуках, я всегда буду отставать от тех, кто давным-давно сделал это своей специальностью. И даже если у меня неведомо откуда появятся выдающиеся способности, всегда стоит помнить классический пример Ахиллеса и Черепахи. Как ему не суждено ее догнать, так и мне никогда не стать равным этим людям. Не следует думать, что в то время, пока я двигаюсь вперед, они почивают на лаврах. Не та у нас обстановка, чтобы успокаиваться. Все, кто сидят на месте... Безнадежно проигрывают тем, кто идет вперед. Так что, если мне хочется жить, вариантов не так много. Вот я и выбрал один из них. Пусть мне не стать великим мастером-спецназовцем, но вполне по силам создать виртуального человека или группу таковых, наделив их самыми невероятными качествами. Моя задача состоит в том... чтобы всячески поддерживать существование этой легенды. Пока получилось. А что будет дальше? Посмотрим. Привычно заскрежетал засов, и дверь в магазин приоткрылась. «Хм, я как чуял. Еще когда менты пришли и привет от тебя передали, так и сказал мужикам, мол, скоро сам появится». «Живуч ты, черт!» Так приветствует меня Павел. «Ну и ты на доходягу не сильно похож». «Стараемся. Ведем здоровый образ жизни. Ступай, шеф тебя заждался». Снимаю с плеча дробовик и сую в корзину. Вытаскиваю из подмышки пистолеты и кладу туда же. «Разрядить?» «Обойдемся». Еще один знак доверия. Это радует. А вот и хозяин сего почтенного заведения. «Жив ваш клиент!» Сходу вместо приветствия сообщаю ему. «И бизнес у него идёт по-прежнему». «Жив, значит, не обрадовал ты меня». «Уж как есть. Система безопасности у него. Будь здоров. Незнакомый человек внутрь вообще не попадет. Но ты же как-то попал. Не как-то, а с рекомендацией. Есть люди, которых даже он слушает. Торгаш хмыкает. Ты Пургута, не гони, по делу базарь. Ты и сам про него узнал не так давно. А уж где-то людей авторитетных нашел. Так потому к нему и попал, что тех людей еще раньше знал. Черт и лысого, я бы к нему даже на километр не приблизился бы. Там такие волки, что даже этот деятель на контакт пошел». «Да ладно, пиздеть-то», — ухмыляется Артемий. «Что ж ты раньше-то к ним не похилял, а тут по округе шарился?» «Вообще-то, этих людей я несколько лет знаю. Если ты не в курсе, мне в прошлом пришлось админом пахать, сети компьютерные контролировал, проще говоря. И не всегда официальные, врубаешься». Спецы-то они всем нужны. А что теневая экономика, что легальная, бабки там все одного цвета, и запаха особого не имеют. Просто к тем людям тоже не с пустыми руками идти надо. Нищебродов, как ты правильно заметил, нигде не любят. Так что очень вовремя поручение твое подвернулось. У меня как раз для них некий презент образовался. Да хоть Павла спроси. Он видел, с чем я раньше ходил и с чем потом пришел. Торгаш некоторое время катает по прилавку гвоздь и что-то прикидывает. Потом поднимает на меня глаза. «Ладно, допустим, ты не брешешь. Но это разговор будущий. Мне еще прикинуть кое-что надо. А пока констатирую. Поручение ты выполнил. С блеском выполнил, можно сказать». Так что я теперь у тебя в должниках. А должником я ходить не люблю. На прилавок ложится пятнистый жилет со множеством карманов и какими-то лямками. Разгруз. Непростой. Забугорники его называют как-то мудрено plate carrier, А по-нашему в него можно бронепластины вставить. Вот и получается такой гибрид разгрузки и бронежилета. Дробь, картеч, пистолетную пулю. Все держит. За автомат с уверенностью не скажу. Так что под него лучше не подворачивайся. Парочку пластин тебе дам, остальное уж извини, за бабки. Прикидываю обновку на руке. Штука солидная и основательная даже на вид. Годится. Автомат у тебя есть? Каратыш – Гаргаж задумчиво морщит лоб. А, -а, -а Ксюх, что ли? Вспоминаю, что Иван что-то похожее говорил. Ну да. Небось, в стандартном варианте, да? Ну а в каком еще? Принесешь сюда. Ребята, тебе навесят на него кое-что полезного. Глушак поставят, такой, чтобы можно было штатным патроном стрелять. Прицел какой-нибудь примастырят. Нормально. «Ну и лично от меня. Тушенки ящик, сайры аналогично и три упаковки всяких супов. В расчете?» «Без базара. Ничего, если я не все сразу заберу. Да хоть по банке носи. Вон там справа шкаф, туда все сложу». «Годится?» Торгаш протягивает мне руку. Пожимаю в ответ». В таком разе я тебе еще какую-нибудь работенку подкину, но позже. Есть тут баба одна, терапевтом кличут, медицины всякой приторговывает, ну, еще разным барахлом. Вот с ней бы потолковать. Ладно, это малость попозже сделаем. О чем разговор? Поворачиваюсь, прихватив с прилавка обновку. «Кстати», – окликает меня Артемий, – А что это за народ такой серьезный? Кто у них там банкует? Да есть такой. Хищникам кличут. Дружески попрощавшись с кувалдой, забираю свое вооружение. Предварительно переложив в карманы разгрузки все содержимое старого жилета, надеваю на себя. Ощущение непривычное. Бронепластины добавляют веса и двигаться так же непринужденно, как раньше. Не получается. Но я и в прошлом не отличался в спринтерских забегах, так что можно не обращать внимания. За спиной привычно скрижечет засов, и я, закинув за спину потяжелевший рюкзак, спускаюсь вниз. Там с нетерпением приплясывает Вовчик. Протягиваю ему свой старый жилет. Презент. Ого, ништяк, спасибо, должен буду. В его глазах так и читается невысказанный вопрос. Причем не один. Судя по моему преобразившемуся виду и потяжелевшему рюкзаку, мои дела с торговцем идут нормально. Так что есть смысл быть поближе. Глядишь, еще что-то перепадет на халяву. Поразмыслив, вытаскиваю из рюкзака пачку дробовых патронов и кидаю своему спутнику. «У тебя ружье двенадцатого калибра?» «Да». «А в жилете карманы пустые. Положи хоть что-нибудь». «Все. Теперь он мой». Атаман, конечно, задаст вопрос, увидев на своем бойце обнову, но вряд ли отберет. «Кстати, на будущее надо подумать еще и над тем, чтобы как-то привязать к себе тех бандитов, что несут службу на посту. Но это вопрос явно не сегодняшнего дня». Развалившись на сексодроме, занимаюсь тем, что распихиваю в карманы разгрузки всякие полезности. Нашелся, например, свой карманчик для перевязочного пакета. Есть теперь куда убрать флакончик с обеззараживающей жидкостью. Он пластиковый, так что нет риска его разбить. Разумеется, можно сходить сегодня к торгашу еще раз – Отнести автомат и на обратном пути прихватить очередную порцию продуктов. Не пойду. Надо отдохнуть. Сегодняшняя прогулка стоила мне немало нервов. Их как-то надо восстанавливать. Я даже догадываюсь, каким образом буду это делать. Вкусно поесть, хлопнуть стакан коньяка и поспать. Сначала подогрею воды, Не слишком много, хотя бы кастрюлю, надо экономить газ. Даже этим количеством воды смогу вымыться. Баню, естественно, не устрою, но хотя бы смою грязь. А ее накопилось достаточно. Жаль, нет такой воды, которая может смыть грязь с души. Зато есть хорошее лекарство, позволяющее забыть подобные проблемы». Вскакиваю и достаю из шкафа Мишкин ноутбук. Пора в нем разобраться. Стоящий передо мной ноут, как я и предполагал, оказался в достаточной степени навороченным. По причине самоуверенности, а возможно и по какой-то иной, Дронов не поставил на него никакого пароля. Экран загорелся сразу же, как я только нажал кнопку включения питания. Впрочем, вспомнив ту назойливую опеку, которая имела место быть со стороны подземных обитателей, я не удивляюсь отсутствию парольной защиты. Где-то в умных книгах я прочитал, что тщательная охрана очень часто превращается в бдительный конвой. По-моему, здесь имел место как раз такой случай. Один из прибамбасов, соединенный проводами с ноутбуком, Оказался устройством считывания кода с пресловутых флешек. Разумеется, тех, на которых этот код имелся. А второе устройство предназначалось, чтобы считанный код записать на отдельный носитель. Правда, самих носителей в наличии не имелось. Судя по содержанию Мишкиных записей, процесс считывания кода был им выявлен до конца. И несколько файлов ключей уже было записано в соответствующую директорию. Дело оставалось за малым. Вставить чистый носитель в гнездо записывающего устройства. Но еще одна небольшая проблемка имелась. Я до сих пор не знал, куда именно совать этот самый ключ. Ладно, об этом можно подумать позже. Перелистывая Мишкины записи, я отыскал еще одну интересную папку. В ней, насколько я понял, была собрана информация, записанная на различных ключах. Педантичный Дронов, а он умел быть таким, когда это требовалось для дела, каждую такую запись снабдил заголовком-пояснением. Номер ключа, если таковой имелся, дата прочтения записи и фамилия-имя-отчество владельца флешки. Правда, в большинстве случаев Эта графа оставалась незаполненной. И уже после всех этих вводных приводился, собственно, текст записи. А вот тут-то я завис. В чувство меня привел только писк зумера: Компьютер требовал немедленного подключения к электросети, угрожая прекратить работу через несколько минут. Делать нечего. Электричество в мой подвал пока не провели. И я, с сожалением, выключил ноутбук. Посидев некоторое время, я пытаюсь собрать целую картинку из кусочков пазла, открывшуюся мне после прочтения части записей. Пока выходило следующее. Руководство транснациональных корпораций, которые базировались в нашем городе, не только знало о возможной эвакуации, но и всячески к ней готовилось. Во всяком случае, никаких намерений ее сорвать или как-то воспрепятствовать ей не было. Более того, они рассчитывали использовать этот факт в своих целях. Насколько я понял, значительную часть рядового персонала также намеревались эвакуировать из Таркова, воспользовавшись планом городских властей. С этой целью остановили и начали консервировать производство. Упоминалось, что тут возникли некоторые непредвиденные сложности, причина которых была непонятна никому. А одна вещь заставила меня замереть перед экраном на весьма продолжительное время. «Они уже здесь». Эта запись встречалась в тексте несколько раз. Причем, исходя из контекста, было понятно, что автор пишет о хорошо знакомом ему явлении. Ему-то оно, может быть, и знакомо, но я-то об этом ничего не знаю. Указанную фразу я услышал один-единственный раз из уст того самого подземного дознавателя. Вот и гадай, кто от кого таких выражений наслушался. Владелец флешки, скорее всего, об этих таинственных людях что-то знал, но изложить свои знания в письменном виде не удосужился. Вот и сиди теперь перед экраном, чеши репу. Ладно, комп вырубился, рабочий азарт потихонечку утих, можно спать. На следующий день я снова потопал к торгашу, решив на этот раз припахать в качестве носильщика кого-нибудь из бандитов на посту. Не сомневаюсь, Валек подобное распоряжение отдаст с готовностью. Ведь атаман, взложив на него миссию посредника между бандой и торгашом, тем самым несколько повысил его статус. Полагаю, на посту данный товарищ больше не стоит. Что ж, в какой-то мере это не слабое повышение. Другой вопрос, что все это может оказаться явлением временным. Налетит более удачливая банда, имеющая большее количество народа, и снова будет Валек ныкаться по подвалам. спасаясь от пули конкурента. Да и я, откровенно говоря, не сильно далеко от него ушел. У него хоть банда за спиной. А кто у меня? Мифический персонаж, которого никто никогда не видел? Охренеть, какая мощная поддержка! Но все мысли вылетели у меня из головы, когда я увидел на хорошо знакомом подъезде косую черту, проведенную мелом. Бандитский атаман просит встречи. Такс, и чем же это нам грозит? Сильно сомневаюсь, что он приглашает меня на чай с плюшками. Отыскав неподалеку кусок обугленной деревяшки, вот что значит память, запомнил я, что где-то рядом костер был. Перечеркиваю линию наискось, а после топаю к бандитскому посту. Валек оказался на месте и без каких-либо возражений организовал мне двоих носильщиков. После его напутствий оба бандита смотрели на меня с нескрываемым уважением и некоторой опаской. Благодаря такой помощи большую часть груза удалось дотащить за один заход, указав носильщикам ухоронку в подвале соседнего дома, Наблюдаю, как они складывают туда банки и коробки. Отослав их в сторону, какое-то время колдую около заначки, демонстративно растягивая в разные стороны ниточки и проволочки. Пусть думают, что я минирую это место. По крайней мере, желание проведать нычку самостоятельно пропадет еще толком не оформившись. А к себе в подвал я все перетаскаю ночью. Привычный, хорошо знакомый подъезд. Сижу на площадке второго этажа, рассматриваю плоды трудов мастеров-торгаша. Надо отдать им должное. Коротыш в умелых руках, понятно, не в моих, преобразился до неузнаваемости. Вместо деревянной накладки, за которую полагается держаться рукой, появилась решетчатая металлическая конструкция. которой снизу присобачена удобная рукоятка. А сбоку на ней же разместился мощный фонарь. Ну, положим, фонарь мне не слишком нужен, но в нем еще одна очень полезная штука – лазерный целеуказатель. Для такого стрелка, как я, эта вещь, можно сказать, незаменимая. А сверху на крышке автомата появилась деталь, к которой прикреплен прицел. Не тот, который я видел в кино на снайперских винтовках, а совсем другой, где посредине стекла горит красная точка. Павел показал мне, как этот прицел настраивать и включать. Завершала список модернизации толстая металлическая труба странной формы, присобаченная прямо на ствол. Как мне пояснил Кувалда, это глушитель». Что-то я по своему армейскому прошлому такого не припоминаю. На пистолете у меня совсем иная конструкция. Правда, я сильно сомневаюсь, что автомат стреляет столь же тихо, как мой пистолет. Все же патрон для этого оружия значительно больше, да и бахает он намного сильнее. Передавая мне к РТШ, охранник пояснил, что он пристрелен на дистанцию 100 метров. Откровенно говоря, на таком расстоянии я вряд ли попаду даже в стоящий автомобиль, но виду не подаю, благодарю Павла и забрасываю автомат за спину. Скорее всего, он будет просто лежать в моем подвале и ждать своего часа, который, может быть, никогда и не наступит. А вот верный дробовик я вчера постарался вычистить на совесть. Заняло это приличное количество времени, но грязи я с него вытряс. Внизу хлопает дверь, слышны шаги. Выглядываю за край площадки и вижу спину удаляющегося бандитского главаря. Зачем так далеко ходить? Он оборачивается, но рука его не дергается за оружием. — День добрый! И вам здравствовать. Я чего то так и подумал, что увижу здесь именно вас. Когда Шиллер рассказал о вашем появлении, да похвастался подарком, мне показалось, что навстречу придете именно вы. А бандитский главарь, оказывается, может быть дипломатом, когда ему нужно. Что ж, вы не ошиблись. Прятаться после того, как ваши люди меня видели, было бы глупо. В конце концов, мне нарезали именно этот район. «Так это вы были на всех предыдущих встречах?» Делаю непонимающее лицо. «Увы, я даже не знаю, сколько их было. У нас не принято совмещение обязанностей. Я связной и не более того». Атаман с интересом смотрит на мой автомат. «У вас всех связных так вооружают?» «Мы не любим шума», – он понимающе кивает и переходит к вопросу. Вчера на один из постов вышла группа военных. Судя по камуфляжу, к российским вооруженным силам и прочим формированиям они не относились. Перестрелки не было. Бандиты проявили определенное благоразумие, ограничившись предупредительными окриками. Оценив такое поведение, старший военных просил передать атаману, чтобы в течение ближайших двух дней банда испарилась, в каком именно направлении они могут выбрать сами. В противном случае военные окажут им посильную помощь. Правда, не исключено, что после этого уходить будет просто некому. Переводчик военных достаточно внятно все это растолковал. «Ваш посланец тогда сказал, чтобы мы с ними не конфликтовали. Мы старались соблюдать это условие. Но как понимать вчерашнее заявление?» «Ну, среди них, к сожалению, тоже нет единства. Их командир назвал себя?» «Нет. Сказал, что они придут на это место через два дня». «А куда они ушли? Кто-нибудь может показать?» «Это можем». Все-таки мы знаем свой город значительно лучше, чем они. Мой человек проследил за ними. Они заняли административное здание на заводе, не так уж и далеко отсюда. Кое-кто из моих парней их опознал. Они раньше тут по району шарились, охраняли что-то, к торгашу иногда заходили. А чем вызван такой наезд? Вы что, и с них умудрились что-то попросить? А вот тут таман замялся. Точно, видать, у кого-то из его головорезов, опьяненного мнимым могуществом, не вовремя развязался язык. Печально, он там накосорезил, а я должен разруливать ситуацию. Они проще ли сразу ноги в руки и смотаться? Увы, теперь нет. Все свое барахло я быстро не перенесу. Да еще и надо знать, куда именно его тащить. Фиговое дело. Влип я в эту историю по самую маковку. И нет никаких шансов выйти из нее в том же самом виде, в котором ввязался. Но выхода никакого не имеется. Перед походом куда бы то ни было, есть смысл подготовиться и хорошенько проверить свое снаряжение». Прикинув все обстоятельства возможного похода, решаю оставить дробовик дома. Поскольку я надеюсь обойтись без стрельбы, столь громко бабахающий агрегат с собой лучше вообще не брать. Как стреляет пистолет, я знаю. А вот коротыша в его новом исполнении не мешало бы проверить. С этой целью забираюсь на чердак старого дома. Крыша здесь еще старомодная, домиком. Есть шанс, что выстрелы, прозвучавшие на чердаке, не привлекут особого внимания. Дом длинный, метров сто, так что и чердак у него соответствующий. Смогу, как это говорил Иван, пристреляться. Поставив на одну из балок пустой ящик, отхожу метров на пятьдесят и переключаю оружие на стрельбу одиночными. Смачно чавкает затвор, загоняя в ствол патрон. Прилаживаюсь поудобнее и включаю пришпандоренный к автомату лазерный целеуказатель. Нажимаю кнопку на прицеле, прикладываюсь и смотрю в него. Точка прицела и красное пятно целеуказателя немного не совпадают. Ну, наверное, так и должно быть, ведь Павел говорил, что оружие пристрелено на 100 метров, а тут гораздо меньше. Наверное, поэтому луч целеуказателя смотрит немножко не туда. Но ящик большой, и независимо от того, выше или ниже наведено оружие, я все равно в него попаду. Затаив дыхание, тяну спусковой крючок. Насколько я помню, опытные стрелки всегда стараются затаить дыхание перед выстрелом. Зачем они это делают, я не знаю, но, наверное, так нужно. Выстрел хлопает как-то неожиданно. Разумеется, автомат стреляет громче пистолета. Совсем звук никуда не пропадает. Но напоминает скорее громкий щелчок, нежели раскатистый грохот. Все же лучше, чем раньше. Выстрел звучит очень непривычно для уха. Так что, смею надеяться, противник не сразу поймет, где сидит стрелок. Поднимаюсь с места и топаю к ящику. «А я попал!» Не в самый центр, конечно, но в ящик все же пуля прилетела. Если бы здесь стоял человек, я бы ему точно что-нибудь отстрелил. Повеселев, возвращаюсь назад и на этот раз отстреливаю по ящику сразу десяток патронов. Пули легли в разброс. Э, словно бык поссал, как сказал бы наш начальник службы безопасности. Но ему можно, он хороший стрелок. А я... на так себе. Сколько я в тот раз, когда бегал с Иваном, не выпустил патронов из картыша, сомневаюсь, что хотя бы одна пуля пролетела ближе полуметра от цели. Сейчас, надеюсь, дело будет обстоять совсем по-другому. Все же переделанный автомат гораздо лучше лежит в руках и меньше прыгает при стрельбе. Вернувшись в подвал, вспоминаю, что неплохо было бы проверить и пистолет. Порывшись в вещах, Вытаскивают ту самую пачку патронов с синими головками. Попробовать, что ли? Надеюсь, с одного выстрела оружие не испортится. Для пробы отобрал несколько толстенных справочников, которые выстроил в ряд на столе у главного бухгалтера. Вот, не люблю я эту профессию. Выстрел обычным патроном, прошип на вылет два справочника. Полистав книгу, нахожу пулю. Она смялась и лежит как-то боком. Ладно, теперь попробуем синеголовый патрон. На этот раз выстрел прозвучал резче. Громче или нет, сказать трудно, но звук отличался. Имелась разница и в воздействии пули на справочнике. Пробила она, в принципе, почти столько же, но вот дырка оказалась значительно более здоровенной. А пуля вообще напоминала лепешку мерзкой формы. Полость внутри последней книги оказалась и вовсе охренительной. Эти патроны наносят гораздо больший урон, нежели стандартные. Прикинув, какую бодеру эта пуля сделала в ноге злодея, я только головой покачал. Жалко, что у меня их так мало. Но магазин переснаряжаю полностью. Заодно пополняю патронами магазин автомата. Рюкзачок на этот раз практически пуст. Бинт и прочие полезные штуки спрятались в один из карманов разгрузочного жилета. К автомату у меня два магазина, запасной убран в специальный карман на груди, а к пистолету магазинов больше нет. Подпрыгиваю на месте. Если верить фильмам, так всегда полагается делать перед выходом. Если что-то не так положил, оно должно зазвенеть. Но большинство карманов жилета у меня вообще пустые, а в рюкзаке звенеть нечему. Правда, шуршат бронепластины в карманах жилета, но ведь не звенят же. Все, можно выходить. Продолжение следует...